Глава восьмая. Известие о мистере Мильдмее и сэр Эверарде. Фит и Финиас вместе отправились из Пелмела на Портменский сквер, так как оба обещали быть у леди Лоры, но Фит завернул в Брукский клуб, когда они дошли до Сент-Джемского сквера, И Финиас поехал один в кэбе. «Вам бы следовало быть членом тут», — заметил Фиджибан в то время, как приятель его садился в кэб. Финиас действительно тотчас почувствовал, что он не добьется ничего, пока не попадет в Брукский клуб. «Говорить о политике в клубе «Реформ» очень хорошо для начала». Благодаря этим разговорам он был представителем Ловшена. Но теперь, когда это дело уже совершилось, для дальнейшего успеха требовалось нечто более разговоров. В клубе реформ, говорил он себе, не решалось ничего важного из мира политического. Он не имел влияния на распределение правительственных мест или на составление министерства. Собирать в нем голоса еще можно, но, собрав их раз и собрав успешно, именно в Брукском клубе, по мнению Финиаса, следовало узнавать, в чем окажется настоящий результат полученного успеха. Он постарается всеми мерами втереться в Брукский клуб. Фиджибан едва мог его туда ввести. «Ведь может, это сделает граф Брентфорд. Леди Лора была дома. У нее сидел мистер Кеннеди. Финиас намеревался войти к ней победоносно. Он пришел с целью похвалиться торжеством их великой партии и пропеть вдвоем с Леди Лорою усладительную победную песнь. Но он тотчас спал с голоса, как скоро увидел Кеннеди. Он почти ни слова не сказал, подавая руку Леди Лоре, а потом мистеру Кеннеди, которому вздумалось его приветствовать этим знаком дружелюбия. «Надеюсь, вы довольны, мистер Финн?» обратилась к нему с улыбкой у хозяйка. «Без сомнения». «Только-то! А я думала, что вы от радости вне себя!» «Хотя цельтерская вода, когда раскупоришь кувшин», И сильную имеет игру. Брожение не может длиться доли известного срока леди Лора. У вас, видно, газ уже испарился. Пожалуй, что и так. По крайней мере, большая его часть. Девятнадцать голосов хорошо, но вопрос в том, нельзя ли бы нам было добыть двадцать один. Мистер Кеннеди сейчас говорил, что мы не лишились ни одного голоса, на который могли рассчитывать. Он это слышал в Брукском клубе, откуда теперь приехал. Так и Кеннеди там член. В клубе реформ, правда, ходили слухи, что число голосов могло дойти до 21, но в клубе реформ... «Достоверного ничего известно не было, как теперь видел Финиас. Для точной оценки политического равновесия настоящей минуты надо было посещать Брукский клуб». «Мистер Кеннеди, без сомнения, прав», — ответил Финиас. «Я не состою членом Брукского клуба, но я только говорил в шутку, леди Лора. Кажется...» Удаление лорда де Терье, несомненно. А в этом-то все и состоит. «Он, вероятно, подал просьбу об отставке», — сказал Кеннеди. «Это выходит на одно и то же», — отбрил Финиас. «Не совсем», — поправила леди Лора. «Если бы представилось какое-либо затруднение относительно Мильдмея, он может по просьбе королевы сделать еще попытку». «С большинством девятнадцати против него!» вскричал Финиас. «Неужели же во всей стране только один мистер Мильдмей и есть? А герцог? А грешем? А мистер Монк? Финяс твердо заучил свой урок в клубе реформ. Не думаю, что вы, герцог, отважился на подобный подвиг, заметил Кеннеди. Ничем не рискнешь. Ничего не выиграешь, возразил Финяс. Что герцог говорят, не способен, беда неважная. Насколько мне известно, тут гениального ничего и не требуется. Герцог твердо держался своего мнения в обеих палатах. Он честен и популярен. Я вполне убежден, что первый министр в настоящее время должен быть наделен добрую долей честности и еще большую долей популярности. — Итак, вы стоите всецело за герцога? Спросила леди Лора с улыбкою. «Конечно, ежели нас оставит мистер милдмей. А ваше мнение?» «Мне помириться с этим не так легко, как, по-видимому, вам. Я все еще думаю, что мистер милдмей составит министерство, а пока это имеется в виду, мне незачем пускаться в рассуждение по поводу того, кто бы мог быть его преемником». Тут противный мистер Кеннеди простился, и Финиас остался с среди Лорою глаз на глаз. «Ведь это великолепно!» «Не правда ли?» Начал он, как скоро увидал себя на просторе, действовать по задуманному плану. Однако он был очень молод и еще не изучил лучшего способа добиться своей цели с такой женщиной, как леди Лора Стэндиш, Он слишком очевидно выказывал ей, что, говоря с нею, мог быть счастлив, только пользуясь ее обществом нераздельно. Это могло быть очень хорошо, если б леди Лора его любила, но едва ли могло быть хорошим способом внушить ей любовь. «Я уверена, мистер Финн», — сказала она ему с улыбкою, «Что вы намерения не имели, но совсем тем вы были невежливы против моего друга, мистера Кеннеди?» «Кто? Я? Неужели? Честное слово, я нисколько этого не желал?» «Если б я полагала, что вы поступили умышленно, конечно, не стала бы говорить о том, теперь же я беру вольность». Это, несомненно, вольность. Нисколько. Я так опасаюсь, чтобы вы не сделали чего-нибудь, что могло повредить вам, как человеку, начинающему свою карьеру. Вы так добры ко мне всегда. Я знаю, как вы способны, и какие у вас всегда отличные побуждения, но вы слишком пылки. Вы не рассердитесь, если я возьму на себя быть... Вашим ментором, Что бы ни сказали, вы рассердить меня не можете, но слова ваши могут сделать меня очень несчастным. Я вас страдать не заставлю, если только это будет зависеть от меня. Ментору следует быть очень старым, как вам известно, а я бесконечно старше вас. Мне бы... Казалось, наоборот. Я даже с уверенностью могу это утверждать, — возразил Финиас. Не о годах я и говорю. Лета не имеют в гладь никакого значения в сравнительном возрасте мужчин и женщин. Сорокалетняя женщина-старуха, тогда как мужчина сорока лет, молод. Вспомнив, как он решил в уме, что мистеру Кеннеди должно быть лет сорок, Финиас нахмурился и пошел ходить по комнате. «Потому-то, — продолжала леди Лора, — я говорю с вами как бабушка. Будьте хоть прабабушкой, лишь бы вы были добры и сказали мне откровенно, что вы думаете». «Вам не следует горячиться», И надо более соблюдать вежливость с людьми, которые вам могут не полюбиться. Мистер Кеннеди вам может быть очень полезен. Я вовсе не желаю, чтобы он мне был полезен. Вот это-то я и называю быть горячим. Быть еще молодым, быть юношей. Почему бы вам не принять услуги от мистера Кеннеди, как и от всякого другого? Надеюсь. Вы не собираетесь завоевать весь мир одними собственными силами?» «Конечно, нет. Но для меня представляется что-то унизительное в мысли пользоваться помощью чей бы то ни было, а тем более человеком мне антипатичного». «Почему же он вам не нравится, мистер Финн?» «Он для меня настоящий доктор Фэлль». «Примечание». По англичан есть эпиграмма: I do not like you, Doctor Fell, the reason why I cannot tell, but this alone I know full well, I do not like you, Doctor Fell. Примечание: Я не люблю тебя, доктор Фелл, не могу сказать по какой причине, но только это я знаю очень хорошо, что я не люблю тебя, доктор Фелл. Это подражание латинской эпиграмме. «Марциала, конец примечания!» «Вам просто неприятно в нем то, что он неразговорчив. Это достаточное основание, чтобы не сближаться с ним коротко, так как вы не любите людей молчаливых, но недостаточно основания, чтобы питать к нему вражду». «Прежде чем отвечать, Финиас задумался». «Хорошо он поступит или нет?» Сделав ей вопрос, который мог вызвать правдивый ответ, не совсем для него приятный, однако он спросил, «А вам он нравится?» В свою очередь она запнулась на секунду, но тотчас сказала, «Да, кажется, утвердительно могу сказать, что он мне нравится. Только-то...» «Конечно, только...» «Разве этого не более, чем достаточно?» «Желал бы я знать, что бы вы ответили. Спроси вас кто-нибудь, нравлюсь ли я вам?» Нерешительно произнес Финиас, смотря в окна. Ответила бы точно то же, конечно, если бы тот, кто меня спрашивал, имел на это право». Признаю я его не более, как за одним или двумя лицами. «Итак, я не имел права обратиться к вам с подобным вопросом относительно мистера Кеннеди», — сказал Финиас, не переставая глядеть на сквер. «Я этого не говорила. Но я вижу, что вы это думаете. Вы ничего подобного не видите». Я совсем была не прочь слышать от вас этот вопрос и отвечать на него. Мистер Кеннеди — человек очень богатый. Какое отношение имеет к этому его богатство? Ах вы, пылкий ирландский юноша! Подождите минуту и выслушайте меня до конца. Финиас любил, когда его называли пылким ирландским юношею. Он подошел близко к леди Лоре, сел так, чтобы смотреть ей в лицо, и светлая улыбка озарила его красивые черты, придавая им особенную прелесть. «Я говорю, что он человек очень богатый», — продолжала леди Лора, «а так как богатство придает вес, то он очень полезен в отношении политическом партии» который принадлежит о в отношении политическом. Да разве вы политикой не интересуетесь? С людьми, которые разделяют ваш образ мыслей, которые будут сидеть на одной скамье и посещать одну залу совета, с людьми, которых будут видеть в одном клубе с вами, ваш долг быть вежливым как для вас самих, так и для успеха общего дела». «Одни отшельники общества могут позволять себе личные антипатии, только тем это и позволительно, которые никогда деятельны не были и быть не намерены!» «Я именно говорила о мистеру Канади, как высоко вас ценю, доброго либерала, когда я пришел и все испортил!» «Правда! Вы разрушили мое маленькое здание!» «Я должна его воздвигать снова». «Не трудитесь, леди Лора». «Нет, я возьму на себя этот труд. Он будет нелегок, даже очень нелегок, это справедливо, но я возьму его на себя. Я хочу, чтобы вы были на короткой ноге с мистером Кеннеди, чтобы вы в его замке с ним охотились на тетеревов и на оленей» помогли бы удержать его на стороне либеральной партии и парламента хотя и друг его я очень склонна верить что без подобной поддержки он легко мог бы отстать а, -а, -а понимаю ничего не понимаете я в том уверена но постараюсь вам все уяснить мало помалу «Если вы поступили ко мне в ученики политики, вы, по крайней мере, должны быть послушны при первой встрече с Кеннеди. Спросите его мнение вместо того, чтобы сообщать ему свое. Он сидит в парламенте двенадцать лет и был многим старше вас при вступлении на это поприще». В эту минуту отворилась боковая дверь, и в ней показался человек с рыжими волосами и бородою, раз уже виденный Финиасом. Он колебался с минуту, как бы не зная, не уйти ли ему. А потом стал рыться в книгах и мелких вещицах, которые лежали на одном из отдаленных столов, показывая вид, будто что-то ищет. Он собирался уже уйти, когда его позвала леди Лора. «Освальд», — сказала она. «Дай мне познакомить тебя с мистером Финном. Вы, кажется, еще не встречались с моим братом, лордом Чильтерном, мистер Финн». Молодые люди поклонились друг другу, и каждый что-то пробормотал. «Не торопись так страшно, Освальд. Ничего особенного тебя не гонит. Вот мистер Финн пересчитывает всех предполагаемых кандидатов на место первого министра. Он только не назвал «папа» что очень невнимательно с его стороны. «Об отце не может быть и речи», — сказал лорд Чилтерн. «Конечно», — согласилась леди Лора, — «но пошутить ведь не запрещено». «Во всяком случае, он должен быть включен в министерство», — выразил свое мнение Финиас. «Я ничего не знаю о политике», — сознался лорд Чилтерн от всего сердца об этом жалею заметила сестра никогда не знал и знать не хочу несмотря на все твое желание по моему нет хуже месла и бесчестнее нет я в этом убежден на скачках говорят мошенничают и мошенников там встретить можно это верно но что значит они в сравнении с теми которые находятся в парламенте «Я не знаю, не член ли вы парламента, мистер Финн?» «Хотя и член, но прошу вас не обращать на это внимания. «Виноват! Там, конечно, есть и честные люди. А что вы в их числе, не подлежит сомнению?» «Он еще честен по равнодушию», — заметила леди Лора. «Я говорил о людях, которые поступают в парламент, чтобы добыть себе коронное место». — пояснил лорд Чилтерн. «Это именно моя цель и есть?» — ответил Финиас. «Отчего бы человеку не служить правительству? Он должен много трудиться за получаемое вознаграждение. Большая часть из этих служащих едва ли делает что-либо. Впрочем, прошу извинить меня, я совсем не имел в виду именно вас». «Мистер Финн такой ярый политик, что век тебе не простит», — вмешалась леди Лора. «Прошу непременно», — возразил Финиас, — «и со временем, надеюсь, обратить. Если лорд Чилтерн поступит в парламент, он верно останется на правой стороне». «Не так ли, леди Лора?» «Никогда я там не буду», — сказал лорд Чилтерн. Но «Ну вот что». Я был бы рад обедать с вами завтра у Морони. Славные готовят обеды у Морони. шато у него лучший во всем Лондоне». «Согласитесь», — шепотом подсказала леди Лора, «вы этим обяжете меня». Финиас именно в тот день приглашен был на обед к одному из вице-канцлеров. Он еще не бывал ни разу в доме этого юридического светила, с которым познакомился через посредство мистера Ло и много ожидал от представившегося ему случая. Мистерс Фриментль прислала ему приглашение около двух недель тому назад, и это давало повод предполагать, что обед будет изысканный во всех отношениях. Наверное, он не знал, но смутно надеялся увидать на нем великого канцлера Сходящего с политического небосклона, он считал своим долгом не упускать подобного случая. Обед мистера Фриментля на Итонской площади, хотя он и обещал быть скушен и тягостен. Финиас предпочел бы, несомненно, обществу товарища лорда Чилтерна, у Морони, при всех своих недостатках, наш герой не имел наклонности к тому, что свет вообще называет расточительностью, то есть в смысле доставления себе наслаждений. Он в грош не ставил расхваленное шато Дикем и утонченно-гастрономический обед, который, вероятно, для него будет изготовлен в знаменитом ресторане Сент-Джемской улицы. Он в грош не ставил все это, сравнительно со счастьем видеть такого великого человека, как лорд Мольс. А приятели лорда Чилтерна, вероятно, были люди именно такие, каких он наименее желал бы знать. Но просьба леди Лоры для него стояла выше всего. Она просила его оказать одолжение ей, и, конечно, он исполнит ее просьбу. Однако он не успел ответить без некоторого колебания и затем уже высказал, что будет очень рад обедать с лордом Чилтерном у Морони. «Вот и прекрасно. Приходите ровно в половине восьмого, но предупреждаю вас, других членов парламента вы не встретите». Слуга пришел доложить о приезде новых посетителей, и лорд Чилтерн скрылся, прежде чем они успели войти. Гости эти были мистрис Бонтин и Лоренс Фиджибон, а потом мистер Бонтин, позднее же мистер Реттлер, коновод партии, который в страшных попыхах едва пробыл несколько минут, и вслед за ним Баррингтон Ирль и молодой лорд Джемс Фитговард, младший сын герцога Сент-Бенгея. Получасом позднее в гостиной леди Лоры Было целое собрание политических знаменитостей либеральной партии. Все были поглощены двумя важными новостями. Мистер Милдмей не будет первым министром, и сэр Эверард Поуэл умер. Конечно, о мистере Милдмей положительного ничего известно быть не могло. Он должен был являться королеве на следующий день в 11 часов утра и мало представлялось вероятнее, чтобы он кому-нибудь высказал свои сокровенные мысли до свидания с Ее Величеством, но одно было несомненно. А именно, он пригласил герцога, так назвал отца лорд Джемс, ехать с ним в Уинзор, чтобы находиться на готове в случае требования. «Я это слышал у нас дома», пояснил лорд Джемс, только что узнавший эти подробности от сестры, которая, в свою очередь, слышала от герцогини. Лорд Джемс был в восторге от важности, приданной ему ожидаемую поездку у отца. Основываясь на этом и на других, также достоверно известных обстоятельствах, предполагали, что Мильдмэй откажется от предложенного ему звания, Совсем тем это еще было одно предположение, тогда как обстоятельства, относящиеся к сэр Эверарду, составляло, несомненно, совершившийся факт. Подагра поднялась у него к желудку, и он скончался. Черт возьми! Он умер и мертв, как кусок дерева! Скричал Ретлер, который, однако, в эту минуту не так далеко стоял отдам, чтобы они не могли его слышать. След за восклицанием он потер себе руки И такой имел вид, будто в восторге Он действительно в восторге и был Не вследствие смерти своего старого друга сэр Эверарда А вследствие трагической драматичности обстановки Можно быть уверену, что он попадет прямо в рай Совершив такое прекрасное дело «Последние минуты жизни», — сказал Лоренс Фицджибан. «Надеюсь, коронер не будет производить следствие?» Рэтлер обратился к восторженному коноводу Бонтин. «Если б нарядили следствие, я не знаю, как вам удалось бы оправдаться». «Я ничего в этом не вижу такого ужасного», — возразил Рэтлер. Если человек убит, ведя свой полк на неприятеля, это не возбуждает ни малейшего удивления. Голос сэра Эверарда был полезнее отечеству, чем какие бы то ни было подвиги, доступные полковнику или капитану. Не менее того казалось, что Реттлер несколько побаивается статеек, могущих появиться в газетах, если бы сочли нужным нарядить следствие коронера по поводу смерти бедного сэра Эверарда. Во время этих разговоров леди Лора на миг отвела Финиаса в сторону. — Я вам очень благодарна. — Право, очень, — сказала она. — За такие пустяки нужды нет. Я вам до крайности признательна. Теперь я всего пояснить не могу, а мне очень хочется... Чтобы вы познакомились с моим братом, вы ему можете быть чрезвычайно полезны. Полезны в высшей степени. Он наполовину не так дурен, как про него говорит Свет. Во многих отношениях он даже хороший человек. Очень хороший. Он и умен очень. По крайней мере, я о нем не буду думать ничего дурного и не поверю ничему, чтобы не говорили, «Именно так! Не верьте ничему, то есть не более того, что увидите сами. Я так бы желала, душевно желала, возвратить его на хороший путь и нахожу почти невозможным устроить между ним и собой какую-нибудь связь. Попасть с ним и говорить не хочет. Из-за денег! Но он дружен с вами. Я думаю, что он меня любит». От меня не укрылось, что вы неохотно сдались на его приглашение. Вероятно, вы уже дали слово в другом месте. От подобных обещаний всегда отделаться можно, если есть на то причина. Конечно, и причина на этот раз делать мне угодная. Не так ли? Вы правы, но мне пора отправляться». «Добы не будет говорить свою речь в четыре часа, а пропустить ее я не хотел бы ни за что на свете». «Не поехали ли бы вы с братом осенью за границу?» «Однако я не имею права замышлять подобные вещи, не правда ли? Во всяком случае, я еще теперь об этом думать не стану. Прощайте, я, быть может, увижу вас в воскресенье, если вы останетесь в городе». Направляясь к Энстминстеру, Финиас весь был поглощен мыслью о леди Лори и лорде Чилтерне. Что бы означало ее дружеское с ним обращение? И какого рода тайный смысл заключался в ее постоянных похвалах мистеру Кеннеди? О ком она имела лучшее мнение? О Кеннеди или о нем? Она назвала себя его ментором? «Чувства, выраженные этим словом, могли ли считаться для него лесными?» «Едва ли», — решил он в уме. «Не зависело ли от него изменить свойства этих чувств? В настоящее время она любви к нему не питала. В этом он себя обманывать не мог. Однако, быть может, в его власти заставить полюбить себя, ментор мог перейти к чувствам более нежным». Кеннеди она любить не могла, это ему казалось несомненно. В обращении ее с Кеннеди не проглядывало ничего похожего на любовь. Что же касается лорда Чилтерна, то Финиас сделает все от него зависящее. О нем ему известно было только, что он играл и пил.